Глава 16. Патрик Болтон. Болтонский центр занятости не самое весёлое место. На самом деле, это одно из самых ненавистных мест на планете. Я как раз возвращаюсь оттуда. Моё пособие урежут, если я не буду хотя бы делать вид, что ищу работу. Я мог бы заниматься кучей разных вещей, но без опыта и рекомендаций у меня на это нет ни малейшего шанса. В идеальном мире я бы нашёл работу, которая позволяла бы остаться по понедельникам в магазине велосипедов. Возможно ли это? Посмотрим правде в глаза. Конечно же, нет. Единственная работа, которую мне сегодня предложили в центре следить за тележками на автостоянке супермаркета. Говорят, для такой должности нужны хорошие коммуникативные навыки, умение ориентироваться в пространстве и способность думать на ходу. Что, простите? Чтобы толкать тележки на парковку для тележек, чтобы получить работу? Ты должен заполнить онлайн-форму из 35 вопросов и приложить к ней сопроводительное письмо и резюме. А когда ты сделаешь все это, они наверняка заставят тебя забраться на вершину Эвереста, удерживая яйцо на кончике носа. Господи! Неудивительно, что люди выбирают жить за счет государства. Хотите подать заявку? Сухо спрашивает женщина за стойкой голосом робота. Я подумаю. Ну, я и подумал. И мне совсем не хочется этого делать. Я тащусь обратно домой, среди гула автомобильных гудков. Чувствую себя бесполезным и подавленным. Как услик Иа. Возможно, пришло время сорвать пару листочков струля-ля и траля-ля. Но это меня не прельщает. Я думал, что все уже в порядке. А такие мысли доказывают, что я все еще чертов слабак. Уже собираясь подняться в квартиру, замечаю свёрток в холле. На нём куча марок, что или они должно быть в целое состояние. Что за На мгновение решаю, что свёрток для соседей снизу, а не для меня. Перепроверяю. Нет, он не для этой парочки любителей громко выяснять отношения. На нём моё имя и мой адрес. Линет От этой мысли у меня на секунду перехватывает дыхание. Факт. Я на сто процентов ее забыл. Но кто еще может прислать мне что-нибудь? Это точно Линнет, да ведь? Должно быть, взяла с собой что-то из моего барахла, вроде зарядного устройства или наушников. Может, стало стыдно, и она решила их вернуть? Но посылка не от Линнет, это видно, не ее почерк. Может, заставила Каменщика написать адрес за неё? Она просто мастер заставлять людей плясать под свою дудку. Может, теперь Каменщик стал её секретарём? Хотя вряд ли. Сомневаюсь, что он вообще умеет писать. Почерк похож на женский, круглый и забористый, надпиздела на синей ручкой. Поднимаю свёрток с пола, внутри коричневые бумаги, перевязанной бичёвкой. Лежит старая, потрёпанная коробка, довольно тяжёлая. Пахнет деревом и стариной. Что за странная штука? Замечаю записку, разворачиваю её. Дорогой Патрик, надеюсь, вы в порядке. Миссис Макриди, ваша бабушка, попросила меня отправить вам эту коробку перед отъездом. Она закрыта, но миссис Макриди настояла, чтобы я всё равно отправила. Мири гити её, пожалуйста. Вы не сможете открыть её. Вам нельзя открывать, пока не узнаете код. И миссис Макриди сказала, что пока не готово, вам его сообщить. Мерзкая погодка, не правда ли? Искренне ваша Эйлин. А не стоит ли посадить бабулю под замок? Всё это становится более и более странным. Что чёрт возьми может быть внутри этой коробки? Что-то принадлежавшее моему отцу или какая-нибудь семейная реликвия XVI века, викторианский набор колец для салфеток, да историческое чучело белки. Жаль, мне не удалось больше узнать о бабуле во время наших первых встреч. Сейчас я корю себя за то, что был так зациклен на собственных проблемах. Пытаюсь набрать несколько комбинаций на кодовом замке, но ни одна из них не подходит. Конечно, я мог бы достать набор инструментов и с их помощью вскрыть его. Знаю, мне не стоит этого делать, но любопытство, сами понимаете. Нет. Всё же сделаю так, как хочет бабуля Ви. Хочет быть загадочной, пускай, я не против. Может быть, всё прояснится, когда она вернётся из Антарктиды. Интересно, как она там поживает? Я убираю коробку под кровать.